«Ты действительно доктор? По образованию доктор? А как в бизнес попал? Надоело врачевать?» «Нет, не надоело. Так получилось», — уклонился от ответа Вадим. «Вот и у меня все получилось не так, как хотелось». «Зачем тебе Катя?» — неожиданно прямо в лоб спросил Проскурин. «Могу успокоить. Как женщина Катя меня не интересует». «А почему тогда лезешь в наши отношения?» «А разве у вас есть отношения?» Пришел черед хмыкнуть Вадиму. «Насколько я знаю, ваши отношения вот-вот закончатся разводом, а это уже не твое дело!» Несмотря на боль, угрожающе зашипел Виталий. «Согласен, не мое. И потому повторяю. Екатерина Александровна не интересует меня как женщина». У нас с ней деловые отношения. И по какому такому делу ты с ней сначала прешься в мою квартиру за вещами, а потом везешь развлекаться на выходные? нахмурился Проскурин. Ладно. Все уляжется. Разберемся, какие там у вас дела. Полагаешь, что все уляжется, удивленно поднял брови Вадим. Ты слишком самонадеян. Ничего, деньги закончатся. Столкнется с проблемами, сама домой приползет. — Только об одном прошу. Не вмешивайся и другом не прикидывайся. Все равно не поверю. Есть один тебе подобный. Хорошо, что в Германию свалил. — Ты имеешь в виду Генриха? — Ты о нем знаешь, — снова хмыкнул Виталий. — Далеко же зашли ваши рабочие отношения. Можешь думать что угодно, твое право. Устало согласился Вадим. — Оправдываться мне нет нужды, но, насколько я знаю Катю, могу разочаровать. На коленях за деньгами она к тебе не приползет и на жизнь заработает. — Уж не ты ли собираешься ей помочь? — недовольно засопел Проскурин, в том числе и я. — Спокойно подтвердил Ладышев. И еще. — Хочешь знать мое мнение? Если ты Не изменишь поведение, если не откажешься от тактики угроз, шантажа и силы, она к тебе не вернется. А вот это уже мое дело. На коленях тоже не поползу. Договорить Виталий не успел, зазвенели ключи, скрипнули петли, и в проеме двери показался человек в милицейской форме. За его спиной стоял Поличенко. Свободный! — произнес человек в погонах. — А что с теми двумя? — поинтересовался Вадим. — Через часок и их отпустим, чтобы вы снова не подрались в какой-нибудь подворотне, — проворчал он. — Завтра всем явиться к десяти утра в отделение. — Вам особенно, — посмотрел он на Проскурина. — Вы хоть и потерпевший, но другая сторона утверждает, что это вы их спровоцировали, создали аварийную ситуацию. — Будем разбираться, искать свидетелей. — Не волнуйтесь, — успокоил шефа на крыльце Андрей Леонидович. — К вам претензий нет, и ехать завтра сюда ни к чему. Я сам все улажу. Вам потребуется дальнейшая помощь, — обернувшись, — уточнил он у спускавшегося по ступенькам Проскурина. — Сам разберусь. Проходя мимо, буркнул тот. — Как знаете, — пожал плечами Андрей Леонидович. — Мое дело предложить. Припорошенные снегом машины дожидались своих хозяев под окнами отделения милиции. «Да, разукрасили вас!» — сочувствующе заметил Поличенко, всмотревшись, при свете фонаря в лицо шефа. «С таким фингалом лишних вопросов не избежать. Придется недельку дома посидеть. Ехать в Вильнюс за новым ружьем тоже не советую. Посмотрим». Очищая машину от снега, ответил Вадим. Поездку в Вильнюс действительно придется отложить на пару дней, но не больше. Дел там куча, а к концу недели еще во Франкпурт лететь, — досадливо заметил он. — А ему бы в травмопункт, — бросил он взгляд на медленно обходившего свою машину Проскурина. — Есть где записать. Ручка, — спросил он у Андрея Леонидовича. И, получив отрицательный ответ, нырнул в салон, Передай ему номер телефона травматолога. Пусть позвонит, скажет, что от меня. Протянул он записку и предложил еще раз помощь в этом деле. Кивнул он головой на здание РОВД. Похоже, ему ребро сломали. Болевой шок. Сам не понимает, от чего отказывается. Хорошо, Вадим Сергеевич. Кивнул Поличенко. Но не пойму. Как мы в это дело ввязались? Не ожидал. Честное слово. Сам от себя не ожидал. Все. — Завтра созвонимся? — протянул он руку начальнику отдела безопасности. — Еще раз спасибо. — Да не за что. Служба такая. — пожал плечами Андрей Леонидович, проводив глазами рейндж-ровер шефа.